«Жюльетта Бенцони. Три властелина ночи. Романы». Издательство «Прапор. Харьков. 1994 год». Читает Валентина Дуб. Роман посвящается моему другу Жану Пья, артисту, последнему властелину ночи, соединившему в себе черты всех предшествующих. Эпиграф. История – это искусство находить нечто похожее на правду в нагромождении вымысла. Жан-Жак Руссо. Предисловие. Ночи в век просвещения были, без сомнения, темнее, чем ночи в предыдущие века, потому что никогда ранее человек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 Их тени превратились в мечту, почти в легенду. Остается только узнать, что говорит история. Соблазнитель Казанова, глава первая. Как начинал соблазнитель? В одно промозглое октябрьское утро 1733 года черная гондола скользила по глади залива в сторону Мурана. В ней было всего два пассажира, которые сидели тесно прижавшись на двойном сидении. Женщина средних лет, одетая в бархат цвета сливы, как и полагалось богатой вержанке, и маленький мальчик лет восьми-девяти, который цеплялся за ее юбку и все время прижимал к худенькому личику платок с пятнами крови. Было заметно, что путешествие его пугает, и женщина, время от времени наклонялась к нему, пытаясь его успокоить. «Не бойся, мой Джакомо, ты не должен бояться. Ты обязательно поправишься, я уверена». Гондола, наконец, причалила к острову Мурана, почти скрытому серым дымом от костров стеклодувал, рядом с элегантной аспидой церкви Санта-Мария-э-Донато. E «Подождите нас!» — приказала дама гондольерам и не вздумайте где-нибудь написаться, мы можем задержаться. Ведя за собой ребенка, она прошла до конца единственной улочки в деревне, остановилась перед лачугой, наиболее убогой из всех, и постучала условным стуком. Дверь открыла старуха, сопровождаемая легионом черных кошек. Она была так грязна и так оборвана, что напоминала комок грязи. Но ее глаза, столь же черные, как и ее кошки, горели словно угли. Она внимательно посмотрела на женщину и на ребенка.